Глава пятая. Анти-Энджел. Улица Воздвиженка, метро Александровский сад. Самый маленький отрезок времени — это секунда. Однако спроси любого человека, и он скажет, да, было нечто такое в его жизни, случившееся буквально за долю секунды. В нашем случае секунду проще раздробить на сто частей, и вот тогда получишь полное представление о том, что произошло. Именно за этот мега-короткий промежуток Малинин краем глаза увидел, что-то мелькнуло в зеркале и резко повернулся. Это движение спасло казаку жизнь, лезвие кинжала лишь вспороло ему кожу на шее. Перехватив руку ангела, Малинин швырнул девушку вперед. Тело Раэль со всего маха ударилось о зеркало. Мутная поверхность пошла сеткой крупных трещин. Малинин услышал, как сочно хрустнули крылья, словно капуста. Он пнул кинжал ногой, тот улетел в сторону к утробно-рычащим библиотечным унитазам. Раэль свалилась на грязный кафель туалета. Полы и плаща разметались, в воздухе закружились перья. — Сучий ангел! — прохрипел Малинин. — Да я тебе крылья узлом завяжу! Сильным ударом его отбросило назад. Вывив спиной дверь кабинки, Малинин спикировал на унитаз. Тот не замедлил расколоться надвое, фонтаном ударила вода. «Телекинез, вашу мать!» — вспомнил казак. «О, правда?» — Раэль поднялась с пола. «Сейчас повеселимся». Малинин пригнулся, и вовремя на макушку посыпались осколки кафеля. Целая обойма из парабеллума продырявила стену над головой. Звуковыстрелов не было слышно. Пули летели из дула с очмоканьем. На стволе виднелся глушитель. Блондинка выругалась, как толпа прапорщиков. Оружия у Малинина не было. Шмайсер остался в дорожной сумке рядом с Калашниковым. Раэль вытащила из кармана на поясе вторую обойму. Не теряя времени, казак прыгнул на врага. Ему удалось шибить ангела с ног, но счастье это не принесло. Девушка железными пальцами вцепилась Малинину в шею, прекратив доступ воздуха в легкие. Сдавайся, слуга ада! Иди нахер, сучка крашеная! Прохрипел Малинин. Ангел сдавило горло, в глазах у казака появились красные круги. Это я-то крашеная! буйволом взревел Раэль. Конец тебе, урод! Просунув свободную руку за спину душительницы, Малинин нащупал подкрылок, там, где рос совсем нежный пух. Собрав его в горсть, он дернул перья, что есть силы. По ладони заструилась кровь. Раэль вскрикнула, разжала пальцы на ту же долю секунды, но ему больше было и не надо. Казак, встав на четвереньки, с обезьяньей ловкостью метнулся к входной двери туалета и распахнул ее. Две чопорные дамы в очках, стоящие возле соседней таблички, черный силуэт в юбке с головой горошинкой, в ужасе закричали. Мужчина, возникший из сортира, был с ног до головы залит водой, лицо заляпано кровью, а на шее пламенел длинный порез. — унитаз взорвался! — галантно объяснил дамам ситуацию Малинин. За спиной прозвучал ляск обоймы, вставленный в пистолет — Не теряя больше времени, Маринин поклонился Мамзелькам и бегом понесся в сторону читального зала, хрипло вопя во всю силу легких. «Тикайте, ваш бродь! Там ангел! Тикайте!» Раэль выскочила из туалета, держа в правой руке парабеллум. «Подруга!» «Он туда побежал!» — крикнула одна из курильщиц, демонстрируя гендерную солидарность в старом как мир вопросе. «Если женщина хочет пристрелить мужчину, не надо спрашивать зачем, надо ей помочь». «Спасибо!» — процедила Раэль. Уже не отдавая отчета, что делает и какой шум поднялся вокруг, ангел ринулась вслед за Малениным на ходу поля из пистолета. От стен отлетали фонтанчики штукатурки, она не могла нормально прицелиться — Остановившись, Раэль выхватила из-за голенища дамского сапожка второй парабеллум, тоже с глушителем. Бормоча отборное ругательство быстро натянула на лицо белую маску с прорезями для глаз. Уже понятно, по-тихому не вышло, ей достанется на орехи. Впрочем, при одном исходе все будет прощено советом мертвых, если эти двое умрут. За ее плечами развернулись крылья цвета «Металлик». Калашников услышал воплищу из коридора. Он повернулся на сиденье, положив ладонь на рукоятку шмайсера в сумке. Грохот шагов усилился. Прямо в зал влетел Малинин, в крови, мокрый, с вытаращенными глазами. — Интересный, братец, ты туалет посетил, — поднял брови Алексей. И вскочил с кресла. Ремень от сумки врезался в плечо. — Ложись, вашу мать! — во весь голос крикнул Калашников. К его странному удивлению, зал, полный людей, никак не отреагировал на эти слова. Только один или два читателя подняли глаза от мониторов и книг, прочие же продолжали читать, не обращая на происходящее никакого внимания. Зато Малинин, не дожидаясь развязки, бросился на пол. Шмайсер застучал сухо, как треснувшее дерево. Калашников держал автомат в вытянутой руке. Бокс сумки лопнул, разлетевшись лоскутами. Раэль, едва появившись в коридоре, попала под очередь. Пули вошли в крылья, болевые точки ангела, а один кусочек свинца ударил в сердце. Раэль, обливаясь кровью, упала навзничь. Время было выиграно, правда, совсем немного. Калашников махнул Малинину, и оба рванули к выходу, перепрыгивая через столы ловчей, чем кенгуру. Раэль приподнялась... Одним движением, как кукла-неваляшка. Сидя на полу, она открыла огонь из двух пистолетов сразу. «Твари! Твари! Твари!» Первая же пуля влетела в монитор перед молодым очкариком, на вид конченным ботаником. Компьютер вспыхнул, брызнув осколками. Три свинцовых гостинцы угодили в книжную полку. В зале взвился вихрь из бумажных страниц. Часть листов загорелась. Зал наполнил женский визг. Его подхватил дружный хор воплей. — Люди, я же вас предупреждал! — разозлился Калашников. — Что ж за народ на Руси пошел? Недоверчивый! Усугубляя обстановку, погас свет. Патроны кончились. Раэль вставила новую обойму. Шурша, в темноте падали книжные страницы. Сорвав со лба прилипший листок, она стала пробиваться к выходу, нещадно раздавая удары направо и налево. Кто-то заградил ей путь, кажется охранник. Она дважды пальнула в потолок, и черный силуэт исчез, словно растворился в окружающем ее мраке. Выскочив на улицу, ангел посмотрела вниз и взвизгнула. Слуги Ада, миновав лестницу, неслись к метро Александровский сад. «Силы небесные! Неужели они уйдут опять? О, голос, не допусти!» «Положи оружие на землю! Слышишь? Будем стрелять!» Раэль обернулась влево. У подножия лестницы рычала мотором бело-синяя машина с мигалкой. На воздвиженку въезжали еще два точно таких же автомобиля. Люди в фуражках и форме мышиного цвета целились в нее из автоматов. Она оскалилась в усмешке. Не целясь, ангел послал из обеих ладоней сильнейший энергетический импульс. Камеры наблюдения на улице треснули, осыпавшись искрами. Прохожие с криком роняли плавящиеся мобильные телефоны. Яркая вспышка пламени... Клубовое стекло милицейской машины ударил сгусток огня, патрульных отшвырнуло взрывом, а сама тачка разлетелась на мелкие части. По воздвиженке со свистом пронеслись горящие куски железа. Раэль повернулась вокруг своей оси, словно тогда в зале Хаят, плавно вытянула руки. Еще два сгустка пламени, еще два автомобиля милиции превратились в шары из огня. Группа молодых людей... По виду анархистов, греющихся у метро Портвейном, дружно зааплодировала Ангелу, подняв вверх большие пальцы. «Отлично сделано, Чикса! Слава партизанам! Бементов! ментов!» У ног Калашникова рухнуло пылающее колесо милицейской машины. Ловя Раэль в прицел, он вскинул Шмайсер, но автомат заклинило. Малинин понял, что сейчас дело будет очень и очень плохо, Его осенило «Карточка, ваш брать!» — заорал казак. «Достаньте карточку!» Алексей перебросил оружие за спину. На снегу горели три милицейские машины, освещая мрак вечера. Сквозь метель вниз по лестнице Пашкова дома к ним шагала Раэль в маске, зажав в вытянутых руках пистолеты. Снежинки не таяли на холодных, как лед, губах ангела. Калашников извлек из кармана карточку, нажал, стрелка мигнула красным, указывая направление. «Черт возьми! Да вход же рядом с метро!» Малинин отчаянно скользил по льду подошвами понтовых ботинок. Алексей тащил его буквально за шиворот, волоком. Метель ухудшила видимость. Раэль палила наугад, не целясь, сопровождая каждый выстрел отборной бранью. Пуля вспорола рука в куртке Калашникова, и на обледеневший асфальт посыпался пух. Спусковой крючок щелкнул пружиной, подавившись. В подсумке осталось только две обоймы. Раэль была в пяти метрах от врагов. Им уже не уйти. Казалось, еще секунда и... Широко раскрыв глаза, Ангел увидела. Стена Белого дома рядом со станцией метро просто раздвинулась. Исчезла, заискрившись красными звездочками. Слуги ада немедленно бросились туда, прохожие не обращали на портал никакого внимания, словно его и не существовало. В воздухе змеились трещины, портал снова становился стеной. Оказавшись в подземке, Малинин и Калашников даже не попытались отдышаться. Они сразу побежали вниз по туннелю к смешному черно-красному паровозику с рогатой головой. К нему цеплялись еще четыре вагона, настоящие, пассажирские, с сиденьями и поручнями. Под полом включились динамики, заиграла песня группы Bloodhound Gang «Hell Yeah». На стенах туннеля вспыхнула подсветка, появились портреты шефа с коронной ухмылкой и сигарой в зубах. Черные лампочки, вытянувшиеся в дорожку, мрачно мигали. Втискиваясь в паровозик, Калашников откинул крышку с панели управления и обалдел. Не меньше сотни кнопок разных калибров, причем светилась только половина. Послышался грохот каблуков. Марин обернулся, и у него отвисла челюсть. К ним стремительно приближалась Раэль. Левое крыло девушки испачкала кровь. Видимо, когда закрывался портал, пришлось вырывать с мясом из стены. Казак протер глаза, но ангел не исчезла с рельсов. — Ваш бродь! — Малинин дернул за рукав Алексея. — У нас проблемы! — Так чего ты уставился? — взъярился Калашников. — Стреляй, идиот! Раэль сорвала маску. Она улыбалась. Выхватив из лохмотья в сумке второй шмайсер, Малинин помчался в конец вагона. Добежать до нужной точки казак не успел. Раэль вспрыгнула на подножку и открыла огонь из парабелума. Она стреляла веером, высадив целую обойму. Одна из пуль срикошетила от поручня у виска Малинина. Тот, остановившись, врезал очередью. Из окон вагона посыпались стекла. Калашников вспомнил про плоский ключ с головой чертика. Вытащил его из кармана, вставил в разъем на панели и нажал две кнопки. Но угад. Паровоз тронулся. Он даже не то что тронулся, а безо всякого предупреждения понесся с места в карьер. От резкого рывка Малинин растянулся на полу, Раэль и вовсе выбросила из вагона, она едва успела схватиться за поручень. Тело Ангела, вытянувшись во весь рост, летело вслед за поездом Ада, судорожно взмахивая крыльями. Раэль пыталась скорректировать полет. Первый из парабелумов остался на рельсах. Зажав рукоять второго, она на лету стреляла по Малинину. Тот, сидя на полу вагона, палил из шмайсера. По крошу убитого стекла со звоном катались гильзы. Вагоны бросало из стороны в сторону. Железные колеса рассыпали вокруг искры под неутихающие аккорды «Хел-я». Yeah «Я тебе башку прострелю, ангел гребаный!» — орал Малинин. «Я бессмертно, придурок!» — хохотала Раэль. Паровоз мчался среди черных стен туннеля. Тыкая в кнопки наугад, Калашников пробовал управлять движением, но добился лишь того, что скорость увеличилась. Пару раз паровоз притормаживал на поворотах, словно пытаясь сбросить ангела. Однако Раэль цепко держалась за поручень. Выстрел сбил шапку с головы Малинина. Тот, дав очередь наискось, всадил ангелу две пули в плечо. От ствола шмайсера струйкой тянулся дым. Это было бессмысленно. Через минуту раны ангела затянулись. Раэль зажала парабелом в зубах. Высвободив вторую руку, она стала подтягиваться, стараясь перебросить тело на пол вагона. Автомат захлебнулся, кончились патроны. Малинин, не делая паузы, выдал набор слов о своих отношениях с матерью Раэль, небесами и, собственно, шмайсером. Паровоз летел кометой, портреты шефа слились в один, Калашников бил по пульту кулаком, но это помогало, как зомби при парке. Внезапно его внимание привлекла одна кнопка. Она была прямо у ромбика с пентаграммой «Кнопка-треугольник». На глянцевой поверхности этой геометрической фигуры был изображен человечек с крыльями в круге, перечеркнутом красной полосой, с надписью полукругом «Антиэнджел». Недолго думая, Алексей вдавил в кнопку палец. Ничего не произошло. Он нажал дважды. Без толку. Они давно уже не ехали, они просто летели. На лбу машиниста выступили капли пота. Ему стало жарко в зимней одежде, словно он попал в натопленную сауну. — Интересно, — подумал Калашников, — почему зимой так тепло? Куда мы попали? Разгадка явилась быстро. Зрачки Алексея расширились, а рот приоткрылся. Впереди зияло огромное, круглое... Нет, даже не жерло, настоящее Печь, пышущая огнем. Полыхая, внутри переливался желтым, булькая, как вода, раскаленный металл. Поезд несся на всех парах. Калашников тщетно искал тормоза, но паровоз и не думал останавливаться. Раэль, помогая себе крыльями, подтянулась, вскарабкалась и, наконец-то, вступила на пол черно-красного вагона. Рот ввязал вкус металла. Сплюнув, она заткнула за пояс парабеллум, патронов, как у Малинина, больше не было. Казак вздохнул, прицеливаясь. Взяв шмайсер перевес как туземец копье, он метнул автомат в раэль, но не попал. «Финал!» — подумал Калашников. Оставив панель в покое, он быстро прошёл в конец вагона и встал рядом с Малининым. Ангел смотрела на них. Её лицо было покрыто царапинами и перемазано сажей, — Но она улыбалась с радостью школьницы. «Им не уйти!» «Ничего, братец!» — с показной лихостью сказал Алексей. «Справимся!» «Какая девка, ваш брудь!» — с восхищением сказал Малинин, глядя на раскрасневшиеся щеки Раэль. «Просто огонь, а не девка! Эх, ко мне бы ее в станицу, да в стогу ноченьку поваляться! Смял бы ей все крылья нахер!» Не, кстати, тебе романтика пробила, братец, сообщил Калашников. Похоже, объект твоего поклонения собрался выпустить нам кишки. Раэль вытащила из рукава кинжал. Паровоз на полном ходу, скрежеща колесами, влетел в бушующее пламя.